ДОМОЙ. Я люблю запах моря. Он забирается в ноздри, щекочет, попадает на небо, на язык, заставляет вдохнуть поглубже, а потом еще и еще, и вот уже рот наполняется слюной. Он вкусный, я дышу им жадно и никак не могу надышаться. Этот запах из моего детства, когда на море волнение, а я в Баку на бульваре, и иду, и иду по эстакаде, уходящей в море. Вот сейчас волна ударит в ее основание, И взметнувшись, взлетев вверх над ней метра на 3-4, на 4, силы рухнет на ее поверхность. И все это в метре от меня. Тогда замирает душа, и хорошо ей хочется дышать. А в автономке раз в сутки при всплытии на сеанс связи и определении места поднимается шахта ПВП – подача воздуха под водой. В нее внутрь подводной лодки немедленно начинает поступать воздух. Он необходим для пополнения запасов ВВД. В это время все становятся к грибкам вентиляции и дышат, дышат, никак не надышится. Потом от свежего воздуха будет болеть голова. Но кто об этом в тот момент думает? Все только вдыхают. Пришли с моря, на пирсе все ходят радостный, воздух пьянит. Он пахнет гнилыми водорослями и рыбой, что набилось где-то там под водой в пространство между легким и прочным корпусами и умерла. Все равно, это самый лучший воздух на свете, мы по нему соскучились. А потом ты идешь домой если вокруг лето, то пахнет морем и цветами, тундра цветет. Шаги твои очень неуверенные, небыстрые, и ты все вбираешь в себя этот воздух, никак тебя не унять. Дорога идет в гору, дыхание твое учащается, ты слышишь, как бьется твое сердце. Идешь, медленнее, с усилием припадая на каждую ногу, а потом с горы ноги движутся сами, быстрее, не слушаются, отвыкли ходить. А вот ты и дома, чай, жена щебечет чего-то, ужин, смешная. Здесь все смешные, и на тебя нападает смех. Ты смеешься, смеешься, от ерунды, а потом и любовь, море любви. А утром голову не оторвать от подушки. В твоем организме включился другой обмен, теперь все тело будет болеть. Будут болеть колени, лодыжки, спина, плечи. Ты дома? Ну ничего, ты отлежишься.